Глава 1. Мужчина, лежавший в аккуратно застеленной кровати, был мертв. Перед смертью он снял пиджак с галстуком и повесил их на стул, стоявший у двери, затем расшнуровал туфли, поставил под стул и сунул ноги в черные кожаные шлепанцы. Потом выкурил три сигареты с фильтром и смял их в пепельнице на столике у кровати, после чего он улегся в кровать на спину и выстрелил себе в рот Выглядел покойник не слишком опрятно. Его ближайшим соседом был ушедший на покой армейский капитан, которого ранили в бедро во время охоты на лоси год назад. Из-за этого несчастного случая капитан начал страдать бессонницей и часто ночами напролет раскладывал пасьянс. На сей раз, едва взяв колоду карт, отставной военный услышал выстрел за стеной и сразу же вызвал полицию. Без 24 утра 7 марта двое патрульных полицейских взломали дверь и вошли в квартиру, где уже 32 минуты в кровати лежал труп. Стражам порядка не понадобилось, много времени, чтобы понять, мужчина почти наверняка совершил самоубийство. Прежде чем вернуться к своему автомобилю и сообщить по рации о смерти, полисмены осмотрели квартиру, хотя, в общем-то, это не входило в их обязанности, спальня, гостиная, кухня, прихожая, ванная встроенный платяной шкаф. Ни прощального письма, никакой либо записки нигде не обнаружилось. Лишь в блокноте, лежащем на телефонном столике в гостиной, были написаны два слова. Эти два слова составляли имя и фамилию. Имя и фамилию, которые патрульные прекрасно знали. Мартин Бек. Был день святой Атилии. Около одиннадцати часов утра Мартин Бек вышел из здания управления полиции, пристроился в конец очереди в винный магазин на карусель-план и купил бутылку хереса. По пути к метро Бек купил также дюжину красных тюльпанов и коробку английских сырных бисквитов. Одно из шести имен его матери, данных ей баптистами, было Атилия, и сын хотел поздравить ее с именинами. Большое здание богодельни выглядело ветхим. особое неудобство Его ветхость создавала тем, кто вынужден был здесь работать. Мать Мартина Бека переехала сюда год назад, однако вовсе не потому, что не могла себя самостоятельно обслуживать. В свои 78 лет она сохраняла неплохое самочувствие и даже подвижность. Просто женщина не хотела становиться обузой для единственного сына. Она подала заявку на место в доме престарелых, и когда освободилась подходящая комната, другими словами, когда предыдущий жилец умер, Атилия продала большую часть своих вещей и поселилась тут. После смерти отца 18 лет назад Мартин Бек оставался единственной опорой матери и периодически испытывал угрызение совести из-за того, что не может сам за ней присматривать. Однако в глубине души он был ей благодарен. Ведь она сама все решила, даже не спросив у него совета. Бек пересек маленькие мрачные гостиные, где никогда никто не сидел, прошел по полутемному коридору и постучал в дверь комнаты своей матери. Не дожидаясь ответа, он вошел внутрь. Его появление, очевидно, стало сюрпризом для старушки. Она была немного глуховата и не услышала тихого стука в дверь. Увидев сына, женщина расцвела, отложила в сторону книгу и начала подниматься из кресла, Мартинбек быстро приблизился к ней, поцеловал ее в щеку и мягко, но решительно усадил обратно. «Ради бога, не волнуйся», — сказал он. Затем положил цветы ей на колени, а бутылку и коробку бисквитов поставил на стол. «Дорогая мамочка, поздравляю тебя». Она развернула тюльпаны и сказала, «Ах, какие чудесные цветы! И бисквиты! И вино! Или что это? Ах, херес! Как я тебе благодарна!» Она встала, несмотря на протесты Мартина Бека, подошла к буфету и взяла серебряную вазу, которую наполнила водой из-под крана. — Я еще не так стара и беспомощна, чтобы не ходить своими ногами, — заявила она. — А тебе как раз будет полезнее посидеть. Мы будем пить херес или кофе. Сняв шляпу и пальто, он сел. — Полагаюсь, на твой выбор. В таком случае я сварю кофе. А хересом я угощу наших старушек, И похвастаюсь, какой у меня замечательный сын. Такой напиток нужно расходовать экономно. Мартинбек молча наблюдал, как она включает электроплитку, отмеряет воду и кофе. Атилья была маленькой и хрупкой. И каждый раз, когда сын навещал ее, ему казалось, что она становится все меньше и меньше. — Тебе здесь не скучно, мама? — Мне я никогда не скучаю. Ответ прозвучал слишком быстро для того, чтобы быть правдивым. Женщина поставила кофейник на плиту, а вазу с цветами на стол. — Не беспокойся обо мне, — сказала она. — У меня здесь очень много занятий. Я читаю, беседую с другими старушками. И еще вижу. Иногда выхожу в город. Просто ужасно. Как его разрушают. Ты знаешь, что здание, в котором работал твой отец, снесли? Мартин Бек кивнул. Отец имел небольшую транспортную фирму в районе Клара, теперь на ее месте возвышался торговый центр из стекла и бетона. Бек посмотрел на фотографию отца, стоящую на тумбочке у кровати. Снимок сделали в середине двадцатых годов, когда Мартину не исполнилось и семи лет, а его родитель был еще молодым мужчиной с ясными глазами, блестящими волосами, расчесанными на косой пробор и упрямым подбородком. Говорили, что сын похож на отца. Самбек никакого сходства обнаружить не мог, но даже если оно и имелось, то ограничивалось лишь физическими чертами. Он помнил своего отца как открытого, веселого человека, который часто смеялся и шутил, его все любили. Себя же Мартин мог назвать застенчивым и достаточно скучным субъектом. В то время, когда отец снялся на фото, он работал строителем, но через несколько лет начался кризис и отцу пришлось два года мыкаться без дела. Мартинбек считал, что мать так и не смогла забыть об этих годах нищеты и тревоги и хотя потом все наладилось, она по-прежнему вечно беспокоилась о деньгах. Она до сих пор не могла заставить себя сделать покупку, если та действительно не была абсолютно необходимой. Одежда и мебель, взятые от Атилией сюда из дома, служили ей много-много лет. Мартинбек время от времени пытался давать матери деньги и предлагал заплатить за квартиру, однако гордая и упрямая старушка предпочитала сохранять независимость. Как только кофе закипел, Мартинбек снял кофейник с плиты и позволил матери налить напиток в чашке. Она всегда заботилась о сыне и, когда он был мальчиком, не разрешала ему даже помочь ей вымыть посуду или застелить его собственную постель. Он до тех пор не понимал, насколько пагубна ее заботливость, пока не обнаружил, что ужасно неуклюж при выполнении простейших домашних дел. Мартин Бэк с изумлением увидел, как мать отправила кусочек сахара в рот, прежде чем сделать глоток кофе. Раньше он никогда не замечал, чтобы она пила кофе в прикуску. Перехватив его взгляд, она сказала, «Ах, в моем возрасте уже можно разрешить себе маленькие вольности». Она поставила чашку и откинулась на спинку кресла, положив худые веснущие руки на колени. «Ну, а теперь расскажи мне, как поживают мои внуки». В последнее время Мартин Бек соблюдал особую осторожность и рассказывал матери о ее внуках только хорошее, ибо она считала их самыми умными, талантливыми и красивыми среди всех других детей. Она часто упрекала сына за то, что он недооценивает своих детей и даже обвиняла его в том, что он груб с ними. Он же полагал, что может трезво оценить их способности и считал, что его дети такие же, как и все остальные. Он был в прекрасных отношениях с 16-летней Ингрид, живой, умной, очень общительной девушкой, легко одолевавшей школьную премудрость. С Рольфом же, чей возраст приближался к 13 годам, проблем возникало побольше. Учеба в школе его совершенно не занимала, он рос ленивым и замкнутым. Казалось, у него вообще отсутствуют какие-либо интересы. Мартина Бека беспокоила пассивность сына, но он надеялся, что это объясняется переходным возрастом, и скоро парень выйдет из состояния литургии. Ничего хорошего о Рольфе сейчас рассказать бэк не мог. О правде мать все равно бы не поверила, поэтому он решил вообще не упоминать о сыне. Но рассказ об успехах Ингрид в учебе старушка неожиданно прервала — — Рольф не собирается после окончания школы пойти по твоим стопам? — Не думаю. К тому же ему еще нет и тринадцати. О таких вещах пока рановато беспокоиться. — Если он захочет. — Ты обязан остановить его, — сказала она. — Я никогда не понимала, почему ты с таким упрямством рвался на службу в полицию. А сейчас это еще более ужасная работа, чем тогда, когда ты только начинал. — Кстати, Мартин, почему ты стал полицейским? — Мартин Бэк с изумлением уставился на нее. Он знал, она была против его выбора профессии 24 года назад, но его удивило, что она снова затронула эту тему. Уже примерно год он числился старшим инспектором отдела расследования убийств, и теперь условия его труда совершенно отличались от условий труда молодого патрульного, каковым когда-то являлся. Он подался вперед и положил ладонь на ее руку — «У меня все хорошо, мама», — сказал он. «Сейчас я в основном сижу за письменным столом. Впрочем, я сам часто задаю себе твой вопрос». Это была правда. Он часто спрашивал себя, почему стал полицейским. Конечно, он мог ответить так. В то время, в военные годы, это был хороший способ избежать службы в армии. После двухлетней отсрочки, вызванной нездоровыми легкими, его признали годным и больше не дали освобождения. Так что причина у него имелась достаточно веская. Ведь просто отказников в 1944 году не слишком жаловали. Но многие из тех, кто, подобно ему, избежал службы в армии, поступив в полицию, давно сменили профессию, а он дорос до звания старшего инспектора. Очевидно, это должно было означать, что он хороший полицейский, хотя сам он не был уверен в этом. Он даже не был уверен в том, хочется ли ему быть хорошим полицейским, если это означает быть пунктуальным человеком, который никогда не ни на йоту не отклоняется от инструкций. Он помнил слова, однажды сказанные Леннартом Кольбергом. Есть много хороших полицейских. Тупые парни, всегда хорошие полицейские. Бесчувственные, ограниченные, грубые, самодовольные типы, тоже хорошие полицейские. Однако было бы намного лучше, если бы среди полицейских было просто побольше хороших парней. Вместе с матерью они вышли в парк и немного погуляли. Было слякотно, ледяной ветер раскачивал голые ветви деревьев. Через десять минут Мартин Бек проводил мать до крыльца и поцеловал ее в щеку. Спускаясь с холма, он обернулся и увидел, что она все еще стоит на крыльце, чуть покачиваясь от ветра, маленькая, морщинистая и седая. Он сел в метро и поехал в южное управление на Вестбергалле. По пути к себе он заглянул в кабинет Кольберга. Инспектор Кольберг был помощником и лучшим другом Мартина Бека. Однако кабинет Кольберга оказался пустым. Мартин Бек посмотрел на наручные часы четверг половина второго. Сообразить, где в данный момент находится Кольберг, можно было без особых усилий. На какое-то мгновение Мартин Бек даже задумался над тем, не присоединится ли к Кольбергу, поедающему в столовой гороховый суп, но вспомнил о своем желудке и отказался от этого намерения. Он неважно себя чувствовал после нескольких чашек кофе, выпитых у матери. На его письменном столе лежал короткий рапорт о человеке, который нынешним утром совершил самоубийство. Звали покойника Эрнст Сигурд Карлсон. Было ему 46 лет. Он был холост. Его ближайшая родственница, старая тетка, жила в Бурусе. Работал Карлсон в страховой компании. На работе с понедельника отсутствовал, болел гриппом. Коллеги сообщили, что был он одинок и, насколько им известно, близких друзей не имел. Соседи сказали, что был он тихим и безобидным, приходил и уходил точно в определенное время и редко принимал гостей. Исследование образцов его почерка показало, что именно он написал имя Мартина Бека в телефонном блокноте. Не подлежало никакому сомнению, что он совершил самоубийство. Расследовать здесь было нечего. Эрнст Сигурд Каллс, сам покончил с жизнью, а самоубийство не считается в Швеции преступлением, и у полиции вопросов по данному делу не возникало, за исключением одного. Тот, кто составлял рапорт, тоже задал себе этот вопрос, не был ли знаком старший инспектор Мартин Бекк с самоубийцей, и не мог бы он что-нибудь добавить? Мартин Бекк не мог. Он никогда раньше не слышал о человеке по имени Эрнст Сигурд Карлсон.